г л а в а 13 т и м и ц а разума Значит, в качестве жертвы наш, точнее ваш, а точнее Юлин дух, требует к себе на алтарь половину ф о т о г р а ф и и говорил Нанремов, нависая надстоящим на коленях Максом. Разве не логично? отозвался Максим, сосредоточенно вытаскивая из ящика стопки бумаг. Каждый он перебирал и откладывал в сторону. Ее дух обеспокоен страдает от моих воспоминаний. «Ей не хватает каких-то наших воспоминаний. Получается, если я их найду, то Юля что-то обретёт. Как-то ей это поможет». Макс отложил в сторону очередную стопку и потянулся в недро ящика. «То есть, конечно, ей не физически эти вещи нужны. В тот момент, когда я всё необходимое найду, наши чувства как-то особо всколыхнутся и...» Макс неопределённо помахал в воздухе рукой. «И не будет больше этих дыр в барьере. Баланс восстановится». уравновесятся энергии наших миров. «Дмитрий Анатольевич был бы восхищен вашей речью», весело подметил психолог. «Но что всколыхнется, это еще вопрос». «И не говорите». Макс остановился и задумался. «Знаете, все произошедшее напоминает квест. Помните же, я разработчик игр. Знаете, что такое квест? Путь куда-то, зачем-то и обязательно с препятствиями в виде загадок. Типа того». Найди что-то, поговори с кем-то, узнай, что ему нужно и всё такое. Но это больше локальные вещи. А вообще там игроку постоянно подбрасывают предметы. Ну или какие-то факты, продвигающие сюжет. Как улики. Больше самому себе, сказал Нан р е м о в Да-да, именно. Вот как у Дэна Брауна герои бегают от одной локации к другой, получив наводки в каких-то находках. Или была игра классная, в ней вообще всё началось с клоуна, а закончилось мировым заговором. «Вы, я смотрю, по-настоящему любите свою работу. Погружены с головой». «Да уж», — кисло усмехнулся Макс, «хоть диссертацию пиши». «И у нас ситуация схожая. Притом так всё символично. Соединить две половинки фотографии...» «Так, нету». Макс уселся на пол и осмотрел зал своей квартиры. Все возможные хранилища были вытащены, дверцы мебельной стенки открыты. Повсюду разложены стопки бумаг, будто иллюстрация из сатиристического журнала про каких-нибудь бухгалтеров или бюрократов. Доктор скучал, привалившись к дверному косяку. В руке вертел какую-то газету, но без внимания. «Не нашли?» – посмотрев из-под лобья, поинтересовался он. «Да черт ее знает, где она!» – сквозь зубы процедил Макс. Он был полон энтузиазма, и когда кипучая энергия упиралась в тупик, разбиваясь о волнорез какого-то препятствия, то разливалась злость. Бессилие очень тяжело переносить. «А что за фотка вообще? Особый момент?» з а ш у р ш а в бумагой, спросил доктор. «Да не то, чтобы невероятный. Просто, знаете, гуляли как-то... А, да, в Турции дело было. Знаете, безмятежно так все происходило, легко. Будто ничего, кроме нашего отдыха, в тот момент в мире не было. Дела, деньги, проблемы там где-то, за морем». Макс заходил по комнате, з а г а д ы в а я в пустую мебель. «И там, знаете, ходят такие мальчишки с фотоаппаратами, щелкают тебя, а потом приходишь, не помню уже куда, в отеле где-то, и смотришь свои фотки. Нравится, плати и забирай. Так что фото вполне себе обычное. Я, да она. И никакого мира вокруг», — добавил психолог и выглянул из-за листа с новостями. «Вполне подходит на энергетический талисман. Объединяющий. Кстати», — он отложил газету. «Вы не задумывались о последних словах Синепольского?» «Чёрт, прозвучало как-то зловеще». «Вы о чём именно, Сергей Осипович?» «Что, если есть способ запечатать все дыры в п о т у с т о р о н н е е «Может, найдётся способ всему этому противостоять, блокировать?» «Вы знаете...» Макс остановился и задумался. Психолог тактично выжидал. «Вопрос, как ни странно, философский. Сначала я думал, что всё это нужно мне самому. Решить проблемы, успокоиться, жить дальше». Теперь вот Юй да просит помощи. Но подумав, я вновь вернулся в начало. Мне нужно помочь ей, чтобы помочь себе. Она продолжит страдать в моей голове, даже если я буду нормально спать по ночам. То есть важно то, что я вижу и ощущаю. Может, у нее там и все в порядке будет, и легче станет. Но мне себя в этом не убедить. Нелегко, по крайней мере. Люблю ее даже на таком расстоянии. Он не договорил. Где-то за стенкой в подъезде гулко зазвучали шаги. Вроде бы ничего необычного, но Макс их услышал. Топ отзвучал так, словно всё остальное затихло. Специально, чтобы быть услышанным. Оба мужчины насторожились и посмотрели друг на друга. Соседи, начал было Нанремов с неискренней усмешкой, но вновь его реплику грубо оборвал звук. В дверь даже не постучали, заколотили. Злые, угрожающие удары. Кричащие «Открой!» Пока не стало хуже. Либо беги. Макс осторожно, стараясь ступать бесшумно, подошёл ко входу в квартиру. «Я знаю, что вы дома. Открывайте!» Приказали с другой стороны. Максим покосился на Нремова, а н нахмуренно наблюдающего за происходящим. Вдохнул и приоткрыл дверь. В щель проглядывалось хмурое лицо. «Максим Денисенко...» Вопрос был задан максимально нейтральным тоном, которым обычно говорят «Привет!». Однако это пугало еще сильнее. Это означало, что эти пришли не расспрашивать. «Капитан Волков». Между собеседниками вклинилось удостоверение и быстро пропало. «Разрешите». Он уверенно оттолкнул дверь вместе с хозяином и вошел. Несмотря на легкий тремор, начинавшийся у Макса, его чуть не пробрал смех. «Кому он сказал? Разрешите!» «Самому себе!» Что за безумная смесь учтивости и поведения таких работников-органов? Нервная веселость быстро пропала. Пришедший милиционер, для Макса они так и не превратились в полицейских, а уж копов-то и подавно, был не один. В пороге стало темновато, будто ввалилась целая толпа. На самом деле, позади капитана стояло еще два человека в пухлых полицейских куртках. Если бы в данную секунду какому-либо режиссеру понадобился актер для роли мента, Волков стал бы идеальным кандидатом. Узкое, как говорят, с высеченными жизнью чертами лицо, с ничего не выражающей мимикой. Максимум – скука. а ага, г а г а дорогой подозреваемый, я уже все это слышал. Милиционер убрал руки в карманы и окинул взглядом прихожую. На Нанремова, если и задержался, то не более полсекунды. Снова уставился на Макса. «Что это? Психологический прием?» — думал Макс. «Давить вот так вот, создавая напряжение? Нельзя поддаваться. Нужно сохранять буддийское спокойствие. Невиновному нечего беспокоиться. Ой-ли!» И стоило этому микросомнению мелькнуть в сознании, как он проиграл эти чертовы гляделки. «Я что-то сделал?» — спросил Макс низким, хрипловатым голосом. «А сами как думаете?» — прищурился капитан Волков. — Ничего необычного не происходило? — Ох и вопросик. Максиму захотелось усмехнуться. Спросил бы, что обычного было в последние дни. — Ну, — Макс напряг память. — Если вы о том, что я толкнул вчера, да вчера, кажется, человека в подъезде, то это случайность. — О, — сочувственно вздохнул милиционер и утвердительно покивал. — Что-то помните. — Ну что еще делали? — Мир, может, спасали. «Заговор раскрывали? Или выполняли тайное задание Бога?» «Чего?» — у Максима по-детски открылся рот от удивления. «Вы вообще о чем?» Капитан тем временем неспеша приблизился к двери в зал и снова бегло просканировал помещение. «Ладно», — вдруг вполне миролюбиво сказал он и указал взглядом куда-то вверх. Макс с доктором уставились в этом направлении, но этот жест предназначался не для них. Пара, тихонько стоявшая позади, Вдруг активизировалась и резко скрутила в л а д е л ц у жилища руки за спиной. От неожиданности и боли в суставах Максим не мог подобрать нужное действие. Кричать, брыкаться или что? Изо рта вылетали лишь невнятные «Да вы!» «Это как понимать?» Нанрымов с изумлением наблюдал, как выводят его клиента. «Товарищ капитан, можно?» «То есть, разрешите узнать?» Обратился он к направляющемуся к выходу Волкову. «А за что его?» Тот остановился, медленно повернулся к психологу. Не вынимая рук из карманов, безразлично сказал «Порядок сейчас такой, обязательно вызов полиции, в дурку вашего приятеля забрали». туман. Макс шел вперед, разгребая руками невесомую субстанцию. Щурился, приседал, сиделся хоть что-то разглядеть. Бежать в неизвестность было страшно. Сенсоры организма рекомендовали замедление, как при попадании в темноту. Нервная система бомбардирует мост сигналами. «Осторожно, сейчас ударишься». Максим чувствовал себя упавшим в огромный бассейн, наполненный ватой. В нем легко было двигаться. но некуда. Белый мир, но мрачно белый. Не райские облака, согревающие душу. Ему не хотелось здесь оставаться. Прямо перед взглядом возникла тонкая черная полоска. Неровная, л о м а н а я Она горизонтально разрезала невесомое одеяло тумана. Максим остановился и протянул к ней рук. Однако его цель начала удаляться с нарастающей скоростью. Окружение будто бы повернулось в пространстве, и Макс уже смотрел вверх, на единственную деталь в этом одинаковом ватном мире». «Что ты там хочешь взять, уважаемый?» – раздался громыхающий голос. «Потолок, может, побелить желаешь? Не вопрос». Хриплый смек разогнал всю завесу. Перед глазами был потолок, сползущий по нему трещиной. Макс медленно опустил тянувшуюся руку. Палата психбольницы отличалась от обычной лишь решетками на окнах и отсутствием дверей. Пациенты точно так же копошились в помещении. Неопределённых лет мужичок с залысинами на голове кряхтел, сидя на кровати. Другой, кучерявый и широкоплечий, задумчиво прогуливался возле окон. Третий блаженно уставился в тот же самый потолок, развалившись на койке. Это был сосед Максима, которому только что вкололи препарат. Во избежание инцидентов вместе с медсестрой находился санитар. Крепкий, приземистый парень, Но возле д о р о д н о й женщины, с полными мощными руками, он сам казался охраняемым лицом. Эта самая женщина взяла с тумбочки под нос и взглядом фермера осмотрела свое владение. Остановилась на привставшем Максе. «Проснулся!» — п р о б а с и л а она. «Погуляй пока немного. Вечером я к тебе загляну». «Ох, парень, тебе такое предложение делают!» С наигранной завистью п р о с к р и п и л санитар. «Свет, а, Свет? Может, ну его? Зайдёшь вечером ко мне, а? Я тоже в кроватку прилягу». Света з а р ж а л о так, что затряслись шприцы на подносе, но ухаживание не о т м е л о Продолжая противно подхихикивать, они вышли. В первый день от подобных сцен Макс цепенел от ужаса. Крутил в голове варианты, как не дать вогнать в себя иглу, устроить драку, попытаться объясниться. Но это место было беспощадно. Те действия, что в обычном мире привлекут какое-никакое внимание, здесь считаются нормой. Именно из-за них люди сюда и попадают. Макс понимал, что находится в одном из своих страхов. Не раз он слышал жуткие истории, где попадание в подобные учреждения было хуже следственных изоляторов. Ведь действительно, в уголовном деле многое зависит от характера преступления, от количества улик, Есть варианты домашнего ареста, невыезда. Просто супермаркет возможностей по сравнению с психушкой. В ней все очень размыто. Скажет врач, шизоид. И все. Попробуй докажи обратное. Это не запись с видеокамеры, где ты в момент преступления находишься очень далеко. Будешь напирать на свою нормальность в разговоре, ясность ума. Так психи только в кино ходят с опухшими глазами, роняя слюну и вещая про свою исключительность. В жизни отличить шизофреника, особенно небуйного, от обычного гражданина практически невозможно. Мало ли эксцентричных людей, зайдите в автобус, который едет хотя бы полчаса, постойте в очереди и такого н а с л у ш а е т е с ь Политические споры, приступы агрессии, абсолютное непринятие чужих взглядов, д да о готовая палата. А если еще углубиться в философию, так вообще разницы нет, и все мы разумные безумцы. Из всего этого следует власть системы. Что решит врач, комиссия или кто там принимает решение о диагнозе? Захотят сделать дурачка? Легко. Если чисто внешне, попугать – это не худшее. Наколют такой х и м и и что мелкая моторика затормозится, а взгляд остекленеет. Готовый образ. Но самое страшное – подпись на бумаге. Под диагнозом. Она вычеркивает человека из общества. Теперь ты хуже прокаженного. Того хоть просто сторонились – А на тебя, случае с чего, и всех собак спустят. Детей наших пугает выселить его из квартиры. И в таком духе. Даже в головы знавших тебя людей, с которыми прекрасно общался, засядет мысль. Но бывает же в жизни всякое. Жаль его и всё такое. Но надо теперь быть поосторожнее. Макс по-настоящему сходил с ума от переживаний в свой первый день. Его трясло, учащалось дыхание. Помогла медсестра. Лица ее он не запомнил. Вот он, стеклянный многоразовый шприц. Идея, чтобы выбить его подальше, отверглась после холодного взгляда санитара. Единственного слова. Привяжу. В какой-то момент была надежда на потустороннее вмешательство. Сон, средство коммуникации с Юлей или как минимум вызов барьера. Вот он сейчас уснет, что-то изменится. И там, в суматохе, без нее пока не обходилось, получится бежать. Увы, не срослось. Подлые лекарства не усыпляли. Даже наоборот, не давали нормально отключиться. Весь период их действия — это сплошное брожение в непроглядной мгле разных цветов. Одна нога здесь, другая там, в с п о м н и л о с ь Максу. Но даже усмехаться не хотелось. Встав и сунув ноги в кроссовки, как в тапки, он не спеша побрел в коридор. Эдакая прогулочная зона, где променадничали другие пациенты. Такие, как он. Макс дрогнул от этой мысли. Ощущение собственного «я» все еще оставалось. Он понимал, где находится и кем является. Осознавал, что все это дикая, нелепая ситуация, из которой найдется выход. Он сбежит. Ирина Нреймов отыщет своего горя-клиента. Он же тоже из этих психоуспокаивателей. Но это пока было и все, на что хватало усилий. В бледно-желтом коридоре прогуливалось всего два человека. Одного Макс знал, тоже из его апартаментов. Обычный такой мужик, худощавый. Короткая стрижка, резкие черты лица. Мог бы сойти за шиномонтажника или водителя. Звали его Григорий, и вещал он о заговоре. Дескать, нас с детства обучают неправильно. Показывают мир не таким, как он есть. Вот говорят, это молния, в ней электричество, берегитесь. А что, если те, кто встретится с молнией, на самом деле становятся иными? И живут себе отдельным обществом. Может даже на другой планете. Они ведь познали уже все чудеса Земли, космоса. Нет, они были как мы, но очень давно. Затем развились, овладели невероятными технологиями. Вечная жизнь, телепортация, вселенская толерантность. И вот найденные в тысячелетних слоях грунта пружины признаки терраформирования, вроде геометрически идеальных форм, это все их следы. А кто мы? Вопрос неизученный. Может, зверушки, дабы высшие, могли понастальгировать за своим прошлым. Или ресурс, может, нас едят потом. Говорилось все это серьезно, бесприсущей для кино картинки, где шизофреник выкатывал глаза, хватая собеседника за рукав. Ничего подобного. Обычный разговор, ничем не отличающийся от рассказов разных людей о своих работах или жизненных ситуациях. Да, с Машкой повздорили. Да, вот заговор вокруг, в с е д е н с к и й На некоторое время Макс даже заслушался и начисто забыл, кто его рассказчик. «Господи!» — мелькнула мысль. «Но ведь тогда и всякие писатели такие же точно. Разница лишь в том, что режим Григория они умеют включать и выключать. Да и то не факт». Проходя мимо, Макс проявил учтивость и приветливо кивнул. Григорий аналогично ответил и уставился в окно, которое здесь находилось выше, чем в обычных квартирах. Все, что оно могло показать, Кусок неба и роящиеся под ветерком листья. «Вот скажи», — обратился Григорий то ли к Максу, то ли к облаку за стеклом, «если все, что вокруг нас, на самом деле не то, чем является, то что это? Может, после смерти мы попадаем как раз в другой мир? Знаешь, как бабочка. Сейчас вот едим, растем, но все это для того, чтобы переродиться, а там новая жизнь. Но знаешь, а вдруг там не лучше?» Не то, чтобы рай и ад, а как повезёт. Вдруг там нас встретят наши же враги. И тогда нам очень захочется назад. А возможно ли? И кто нам поможет? А если там новые люди мучают нас? Мы же вот вышли из моря, да? А теперь ловим рыбу, на дельфинов охотимся. Всяких мелких вообще ногой с презрением давим. Вот и там будем бегать, мечтая, чтоб не раздавили. Будем звать на помощь, а никто нас не услышит. Да если услышит, сможет помочь. Максим открыл рот, удивленный точным попаданием. «Лучше и не скажешь». Хотел что-то прокомментировать, отшутиться, но слов так и не подобрал. Оставался еще один гуляющий. Не то чтобы Максу очень хотелось к кому-то идти и общаться, но однообразие стен угнетало. Любая новая деталь, живая или нет, помогала мозгу не сбиться с ритма. По плану было просто дойти до конца коридора, очередной вежливый кивок и назад. И все почти удалось. Мужчина, к которому дефилировал Макс, стоял лицом к стене и никаких действий не совершал. Максим достиг края коридора, развернулся и бросил беглый взгляд в сторону. В ту же самую секунду стоявший повернулся, словно только этого момента, и ждал. «Не может быть!» Максим, само собой, узнал его, но продолжал переспрашивать. «Неужели он? Невозможно, он же...» умер. Серый. Серега. Сергей Дьяченко. Не Дьяченко, а именно д я С первого по девятый класс ни одно буднее утро не обходилось без их встречи. Макс просыпался, ел, пил, хватал портфель и шел в школу. Но перед этим обязательно заходил за Серым, который жил в конце следующего дома. Забег на пятый этаж, здрасте-здрасте родителям. И вот уже друзья идут навстречу новому дню. Описать все интересные случаи за время учебы не хватит времени. Это нужно забраться в уютный уголок с печатной машинкой и печатать. Слишком много всего. У Макса приятно закружилась голова от непроизвольно задетых воспоминаний. Дружили они после школы. Вместе занимались каратэ, гуляли, нарывались на конфликты. С появлением приставок так и вовсе отпала необходимость ходить далеко. «Привет», — сказал Серый и слабо улыбнулся. Сколько же у него было проблем с этим заиканием. Школьное общество, несмотря на старание каждого быть максимально индивидуальным, было ой как однотипно. п р и ш ё л в не такой, как у всех одежде, принес с собой что-то не то, система тут же тебя обнаружит и поместит в центр внимания. Ладно бы только внимание, насмешек, издевательств, жестоких в своей простоте. Серого перекривляли столько раз, что это уже не было обидным. Что он, что Макс не были хулиганами, не являлись заводилами. но и не плелись хвосте местной иерархии. Так, с р е д н я ч к и twix еще иногда называли, за повсеместный тандем. «Здорово», — медленно ответил Макс, и против воли рот растянулся в улыбке. «Серый, ты откуда? Я думал, ты меня помнишь?» «Помню», — сказал с е р и й не сводя взгляда. «Я тебя и не забывал, друг». «А ты что, был все время здесь?» Макс осматривал приятеля, как вещь, найденную где-то в кладовке, давно забытую, но хранящую тёплые воспоминания. Сергей снова изобразил подобие улыбки. «Я бывал в городе, но тебя не встретил, зайти хотел». Макса бросило в жар, не от слов, а о чувств, разбуженных реконструкцией событий. «Совестью иногда» ещё такое называют. Весь их учебный период и правда был образчиком классической школьной дружбы. Не без черных пятен, за которые Максу иногда колол сердце осколок стыда. Где-то не кинулся за него в драке, хотя был просто обязан. Нельзя позволять обижать своего друга, ведь унижая его, унижают и тебя. Вы как-никак разделяете одни интересы, чувства. Бывало, что играли в футбол с пацанами из Максового подъезда, те ушли в учебу на год раньше и в школе не пересекались, И кто-то насмехался над заиканием. Не устыдил. Сам устыдился сделать замечание. Наступил год девятый. Тот самый класс, где часть детей идут осваивать профессию. Определяются в касту попроще. Что им дальше светит? Технари или сразу работа с неполным средним образованием? Вот те, кто остался, метят высоко. Куда? Большинство сами не знают. Но главное, я пройду все 11 ступеней. Значит, не тупой. В жизни пригодится. Кто из этих бурных потоков новых людей поступает умнее – большой вопрос. Так вот, на этом этапе отношения двух ребят не то чтобы испортились, скорее – обособились. Макс напряг память изо всех сил, выискивая картины происходящего. Тщетно, ничего не находилось. Чем он был так занят, что не может вспомнить серого в этот год? У него тогда появилась PlayStation. Но хоть убей, не всплывает момента, где бы они вдвоем в нее рубились. С другими пацанами со своего двора, точнее дома. У каждого был свой надел. Он бегал в фифу, инхаил. Почему не с серым? Или Соньку купили пояса д е в я т класса? Ладно, черт с этими играми. О чем они в тот год общались? Обсуждали свои пути дальше? Кто убрал эти коробки со склада памяти? Не ты ли сам? Шепнуло подлое сознание. Ты же, наверное, переключился на каких-то более интересных, более крутых друзей». которые шарили футболе, приставках и тому подобное. Серый тоже все это любил, но глубоко не зарывался. Он обожал рассказывать про свою деревню, куда ездил на выходные, о местной плотине, собственной г о л у б я т н и и местных пацанах, с которыми обещал Макса подружить. Тысячу раз приглашал в гости. Почему-то ему больше не звонил, не заходил. Дьявольский продолжал голос внутри. Да не помню я! Макс чуть не заорал это вслух. Как же так получилось, что его лучший друг совершенно незаметно исчез за поворотом жизни, а он и не обратил внимания? В одиннадцатом классе, а может уже на первом курсе, мать Макса сообщила жуткую новость. Встретила маму Серого, спросила, что да как. Парень, наконец-то вырвавшись в свою любимую деревню надолго, там и погиб. 18 лет, мотоцикл, наверняка без шлема. Так и не показал он Максу плотину. птиц и своих местных друзей. «Но он что, на самом деле здесь?» «Сошел с ума?» Голова разболелась от нахлынувшего. Радость и печаль схлестнулись в душе, бурляя эмоциями. «Вот он, его друг, настоящий. Ничуть не изменился». «Стоп!» Макс нахмурился. «Да, конечно, он узнал серого, ведь тот...» «Почти не изменился. Абсолютно те же черты лица, без признаков взросления». Словно его просто увеличили в размерах. Ни следов щетины, ни мелких морщин. Макс сделал шаг назад. Это был Серега Дяченко из его головы. Забытый. Оставленный им в жизненном коридоре. Друган улыбался, посмеивался. И невозможно было не ответить. Макс хотел взять его руку, пожать. Но на полпути остановился, сжав пальцы в кулак. Горло пересохло. Пришлось глотнуть. Серый. Ты прости меня. За всё. У меня есть за что конкретно попросить у тебя прощения, но я... Прости, друг. Серёга криво усмехнулся уголком рта. «Денисенко!» Раздался к р о м о г л а с н ы й оклик медсестры. «К тебе посетитель! Дуй в отделение!» «Посетитель!» Макс оглянулся назад и снова на Сергея. «Ну, я это сейчас...» Махнул рукой в сторону палаты и начал отходить задом. «Ты зайдёшь?» Спросил Серый точно так же, как делал это все годы знакомства. Макс ни секунды не колебался с ответом. «Зайду. По-любому зайду». Развернувшись, он поспешил в палату. В коридоре остался лишь ищущий реальность Григорий. «Сергей и о с и п о в и ч Радостно выдохнул Максим, увидев Нанремова, с и д я щ и м на своей койке. Они счастливо обнялись. «Вам идет!» Психолог указал на больничную робу, носимую всеми пациентами. «Ага, и удобное». Радостное настроение разогнало скустившуюся серость. «Док, что происходит?» Нан Рэмов посерьезнел. «Вот это самое сложное для выяснения. Я уж по всем своим связям пробежался, но толку ноль. Есть какие-то бумаги, заключения, посмотреть ничего не дают. Приплетают вам шизофрению не очень хорошей степени. Якобы опасны, надо вас подержать, пронаблюдать, подлечить. Вы как, кстати?» «Да пока держусь», — выдохнул Макс, опустив взгляд. «Тяжело. Я и так потерянный, но вы в курсе. Так тут еще уколы совсем меня запутывают». Он поднял глаза на Нанремова. «Боюсь, что настанет миг, где я навсегда останусь в нигде и никогда. Буду существовать в одном бесконечном дне», — видел как-то по Discovery-передачу. Там у парня одного память отшибло так хитро, что он в своей голове остался жить в определенном моменте, Все, что было после, буквально через час стиралось. Вечно молодой, в душе. Зеркала от него прятали, чтобы шок предотвратить. «Знаю», — кивнул Сергей Осипович, «так и были открыты два разных типа памяти». «Как удобно, ведь подопытному казалось, что он только вот зашел в эту лечебницу. Может, не самый плохой вариант, а?» Нанреймов положил Максу руку на плечо. «Давайте отложим философию на потом. Как мы оба понимаем, все это проделки барьера». «Следовательно, пока вы здесь, нет особых шансов что-то кому-то доказать». Он применил гораздо более сильную тактику, перестал кидаться в нас машинами, а забросал обвинениями, и окружение само отреагировало. «Общество не на нашей стороне, если можно так выразиться». «Умеете утешить, доктор. Спасибо, это моя профессия. Но раз нет легальных путей, будем искать все возможные». Макс удивленно, но обрадованно взглянул на Наремова. «Вот это интересно!» Он бегло осмотрелся и перешёл на шёпот. «Есть варианты!» Психолог тоже взглянул на ряды железных коек, где не было никого, кроме того человека, так и смотрящего в потолок. «Пока, если честно, не очень, но мы над этим работаем. Мы? Только не говорите, что забыли про Дмитрия Анатольевича. Он не переживёт. Ого, научный подход, значит?» «Да, наш профессор доделал эту штуку, что была в лаборатории». которой мы взламывали дверь в потусторонний мир. Кот Граббер, не удержавшись, хмыкнул Макс. Он самый. Попробуем открыть проход прямо вот на этом месте. И Нанремов глазами обвел помещение. Максим даже приоткрыл рот от удивления. То есть вы хотите пробить здесь портал, чтобы я ушел? Ну, или хотя бы что-то здесь пробить. Знаете, как в кино про д и к и й Запад, стены тюрьмы подрывали? Только на современный лад. «Блин, Сергей Осипович, а звучит-то неплохо. Когда приедете?» «Как только Синепольский все завершит». «Говорит, надо пару дней на наладку, тесты». «Ученый сухарь, что с него взять?» Нан д Рэмов виновато развел руками и заговорил быстрее. «Вы тут главное держитесь, на конфликты не напарывайтесь. Оно и в обычной ситуации с л и т здешних врачей не есть мудрость, а сейчас и подавно. Я не знаю, смогу ли еще сюда прорваться». И так скажу вам, было непросто, да и выгнать могут с минуты на минуту. Местная терапия приглушает вашу деятельность. Вы же не думаете, что лекарство действует на какой-то конкретный участок, отвечающий за безумие? Нет, тут та же смирительная рубашка, только для головы. Сначала больной бесится в попытке ее скинуть, потом привыкает к спокойствию и без нее. А потом срывается в еще худшее состояние, в ставил Макс. «Согласен с ходом ваших мыслей, и когда всё закончится, с удовольствием проведём беседу на эту тему. Но смысл в том, что будьте готовы днём, пока более-менее чисты. Почувствуете всё вот это?» – психолог замахал руками, будто пародируя фокусника. «Напрягитесь, позовите супругу, или действуйте по ситуации. Не забудьте сбежать, не оглядываясь. Снаружи будет стоять...» «Это вам не обычная палата!» – раздался сзади хриплый виск санитара. «Давайте отсюда, уважаемый!» «Беспокойте пациентов. Они потом озлобляются, и нам их успокаивать». Последнее слово прозвучало тише и спокойнее остальных. Страшнее. Нанремов успокаивающе кивнул Максиму и направился к выходу. Уже пересекая порог, вдруг обернулся и сказал, «Я тут посмотрел некоторые игры на компьютере. Тупиков не бывает. Должно что-то случиться. Как еще пишут в отзывах, сработают скрипты». После ухода доктора Макс был очень взволнован. Хотелось походить в з а д в п е р е д по палате, поговорить сам с собой, сбросить будоражащий заряд. В этих стенах таким поведением не удивишь, однако не хотелось выделяться. Он вышел в коридор гораздо более бодрым шагом, чем после пробуждения. Серёги Дяченко там уже не было. Макс с теплотой вспомнил его, школу, класс, учеников. Во время учебы трудно найти школьника на полном серьезе говорящего. Это мои родные стены. Разве что в кавычках. Проходит лет 20 и... Нет, любовь может и не возникает, но какая-то теплота. Ощущение собственности. Это моя школа. Я здесь все знаю. Вот, например, кабинет номер 11, который был закреплен за классом Макса. Практически напротив туалета. Женского. Была еще дурацкая шутка у местных. Закинуть туда портфель. Мальчишеский, само собой. И давай, доставай, проявляя смекалку. Из помещения несся веселый гомон, выкрики, ш а р к а н д е студии в п о л и н о л и у м у создавая вполне привычный саундтрек. Макс зрительно перенесся вовнутрь. Вот он, его седьмой Г-класс. Две подружки, Аня Смирнова и Лена Голикова, уже что-то обсуждали за партой, иногда насмешливо косясь на кого-то из класса. Волноватая Лера Самойлова деловито доставала стопку толстых тетрадей. Макс всегда удивлялся, как она носит столько макулатуры. Стайка знакомых пацанов, но не его друзей, сгрудилась около одной парты. Все это были призраки дней минувших, все того же семиклассного возраста. Максим полюбовался происходящим. В определенной мере в наших воспоминаниях мы обретаем ту заветную способность быть невидимкой. Скользить незамеченным, осматривать со всех сторон. Сидеть на берегу реки времени. Ностальгия с погружением. В класс вошел еще один мальчик. Макс первым делом узнал его ранец, а по нему уже сразу определился и владелец. Худенький паренек по имени Витя Шпакович, носивший очки и потертый рюкзак с черепашками ниндзя. Макс в одно мгновение вспомнил этого персонажа. Витя появился в их классе и даже в их городе лишь в этом году. Семья переехала откуда-то из центра страны. Макс точно не помнил. Богатством не балованы, о чём можно было судить по Витиной одежде, которая практически всё время состояла из одних и тех же вещей. Единственной современной вещью был этот пресловутый рюкзак, с которого грозно смотрели Рафаэль и Леонардо. Правда, у одного из них часть краски облупилась, оставив в руке лишь рукоять оружия. Витя Шпакович был субтильным, скромным юношей, носящим очки, И этим обрекал себя быть проверенным на прочность лидерами класса. Его задевали главные заводилы Саша Кравченко и Саша б к а д о р о в Забавный дуэт. Крупный полный парень с обсыпанным веснушками лицом и низкий худой брюнит. Обоих отличала показушная наглость, нахрапистость, постоянные попытки дерзить учителям и прочие атрибуты крутости среди пятых классов. Девчонки на Витю просто не обращали внимания. А при непроизвольном контакте... когда учитель по своей воле пересаживал кого-то к Вите, лишь фыркали и делали очень снисходительный вид. Презрительно смотрели на поношенные брюки, на куртку, родом из 80-х годов, на труженные мозолистые руки. Да что там они? Сам Максим вел себя точно так же. Он не был известным т р а ч у н о м или обладателем эксклюзивных вещей, но ориентировался в молодежной среде, носил популярные тогда балахоны и кеды, Вёл разговоры о правильной музыке, о важных школьных событиях. Ни рыба, ни мясо. Вроде тебя не гнобят и не шарахаются, но и интереса не выказывают. Серёга Дяченко хоть и был в душе деревенским парнем, вёл себя синхронно другу. Шутили над девочками, притворялись крутыми, обсуждали картриджи с играми. Однажды им довелось пообщаться с Витей. Если память не подводила, это случилось на уборке в школе. Разговор завязался сам собой, мотивированный предстоящей контрольной. Слово за слово и оказалось, что Шпакович вполне нормальный парень, более чем годный для общения с ними, комфортный. Как показало время, напускная крутость только мешает. Разговаривать с человеком, который показывает тебе не себя, а свой образ, неинтересно, словно играешь роль по приказу своей совести. Скоро уже не заметили, как их дуэт временами вырастал до трио. Вместе шли из школы по домам или поиграть перед телеком у Макса или Серого. Для Вити данное устройство было таким же шикарно недоступным, как и автомобиль. Из всего этого между ними возникало доверие. Они сразу, не раздумывая, делились друг с другом любыми новостями, не подбирали особый тон или слова в беседах, жили общими интересами. Еще не родилась, но уже взрастала в утробе сознания та самая «дружба». Макс замер в кабинете посреди своего воспоминания. Почувствовал, как холодеет спина и сильно сжимается сердце. Он вспомнил, что это за день. Серый тогда не пришел, заболел. Макс вроде бы не прогуливал, но сейчас не видел себя среди этой толпы. Может, не смог или не хотел. Не успел Витя сесть за свою парту, как тут же от стаи отделились Бекадоров и Кравченко. Они развязно подошли к Витиному месту. А за ними, верными псами, ухмыляясь, выстроились еще несколько человек. «Здорово, шпак!» Маленький и быстрый в движениях б ы к а д о р о в нагло улыбался. «Не в и т е классу!» Тот не ответил и продолжал спокойно сидеть. «Ты чё, типа ниндзя?» Не отставал мальчишка. Он схватил Витин рюкзак и поднял над партой. Витя молча попытался отнять, но Бекадоров, словно играя с ребенком, тянул все время на себя. «Когда ему это надоело?» Он резко вырвал сумку и поднял над головой. «Ну что же ты, ниндзя, давай, допрыгни, кия!» Глумился хулиган, и его свиток громко заржало. Шпакович попытался дотянуться, но его противник перекинул рюкзак соседнему мальчишке, а затем еще одному. Они унизительно дразнили Витю вещью, которой он дорожил, ведь другой такой у него не было. Тем временем Саша Кравченко тихо зашагал в сторону доски, подмигивая б ы к а д о р о в у Тот, п о н и м а ю щ е кивнул, и когда ему снова достался злочастный рюкзак, заорал «А теперь трёхочковый!». Подбежав к мусорной корзине, он перевернул рюкзак и со всего маху швырнул вниз. Немудрённая Витина кладь высыпалась туда же, смешиваясь с мусором. Он присел около сетчатого ведра, достал сначала сам рюкзак, потом два карандаша и ручку, затем старую деревянную линейку. Но на этом его мучения не закончились. «Ну какой же ты ниндзя? Вот теперь ты ниндзя!» Сзади подкрался Кравченко, держа в руке пропитанную мелом тряпку. Он резко накинул её Вите на лицо и завязал на затылке. Мальчик отчаянно замахал руками, но кричать не стал. Витя развязал тряпку, перепачкав мелом волосы, руки, одежду. Он снял покрытые белой пылью очки. По щеке скатилась слеза, отмывая полоску лица от мела. Он, щурясь, осторожно п р о т ё р стекла, попытался отряхнуть одежду, но испачкался еще больше. И такой вот он стоял, притрушенный белой пылью, с раскиданными вещами, под хохот хулиганов, насмешливые взгляды некоторых девочек и равнодушное молчание других. Он о к и д ы в а л взором класс, словно пытаясь найти в нем какую-то поддержку или защиту. Последнее и являлось самым страшным для Макса. Ведь в тот день он был в классе. Витя сейчас искал взглядом именно его. Тогда, во время начала всей этой неизмеримой детской моральной жестокости, он не решился вступиться за друга. Ладно бы испугался, что его побьют, это было бы логично. Макс искренне надеялся, что Витя тогда так и думал. Но сейчас совесть не давала забыть истинную причину. Все воспринимали нападки на Витю Шпаковича нормально, как само собой разумеющееся. Во время унизительного баскетбола рюкзаком, Бакадоров еще говорил ему, Максиму, «Ты чего с ним типа общаешься? Шаритесь вместе? Он же лох в очках. Ты вроде нормальный чувак». И тогда на Макса устремились несколько взглядов с разных сторон. Они спрашивали, «Да неужели это правда? Ты тусуешься с этим неудачником?» Здесь не было места нейтральности. Нужно непременно выбирать, кто т о для этого маленького детского общества в четырех стенах. «Такой, как все, или не стоящий внимания субъект?» Максим Денисенко тогда кисло усмехнулся. Пробормотал что-то вроде «Да не, я его просто знаю». Он еще старался одобрительно смотреть на выходки этих уродов, чувствовать себя одним из них, важным, популярным и уважаемым. Хотя сейчас, предложи ему кто-то стать одним из этого общества пацанов, он бы решил, что это шутка. «Дружба?» Вещь интимная. Она не вызывает у сообщества детей уважения, лишь у тех, кто в этой самой дружбе состоит. А вот то, что с тобой разговаривает б к а д о р о в или Кравченко, еще как вызывает. б а к с у тогдашнему, и особенно сегодняшнему, было совсем не весело, и гордость ничего не наполняла внутри. По сердцу били звуки падающих в и т я н ы х ручек и линейки. Взгляд болезни нарезали витины слезы, Сердце просто останавливалось от витиного затравленного взгляда, ищущего друга. Макс чувствовал, как сжимается, чуть ли не останавливается орган его груди. Откуда из глубин вырвались огни ярости? Ему хотелось подлететь к б к а д о р о в у схватить того заволоса и стучать головой о парту, пока тот не отключится. Потом огреть стулом Кравченко и набить ему милом весь рот. Затем ожечь эту свору прихвостней таким взглядом, чтобы они улепетывали из кабинета и, самое главное, подойти к Вите, помочь ему собрать вещи и посмотреть так, чтоб о т понял – его друг здесь, рядом. Но это было невозможно. Материя времени оставалась заблокированной от вмешательства. Витя Шпакович остался один на один с бедой. Это так жгло Максу душу, что он физически не мог терпеть. С усилием вытащив себя из воспоминаний, он быстро зашел обратно в палату. Да уж, сбросил приятное волнение. Налил себе в душу лимонного сока. Молодец. Макс упал на кровать лицом вниз, н а к р ы л голову подушкой. Задушить совесть иногда возможно. Лежащий через пару кроватей пациент, тот, который все время пялился в потолок, внезапно встал, воткнул ноги в видавшие виды шлепанцы и побрел в сторону закрытой двери отделения. На вечернем обходе Макс чувствовал себя отлично и нисколько не опасался укола. Чуть ли не ждал его. Так ощущает себя раб, который почти перебил ненавистную цепь камнем. Осталось чуть-чуть. Можно стерпеть всё. Он у л ё г с я поудобнее, вытянул рядом руку. Громыхая своим инвентарём, Света подошла к Григорию, лежавшему позади. Шорох, стук, снова шаги. Всё ближе ближе к голове. «Так, а ты давай к главному». сообщила медсестра. Макс удивлённо повернулся, думая, что реплика адресована не к нему. «Чего смотришь? Шагай!» Словно непонятливому ребёнку гаркнула Света. «А укол?» «Ты что, меня в ы в е с т и решил?» Таких планов Максим не имел и двинулся к заведующему. Возле закрытой двери отделения стоял санитар, даже не повернувшийся к идущему. Отпер замок, смотря в сторону, и презрительно жуя. Вновь коридор. Только уже с дверьми. Ведущая на лестницу, само собой, заперта. Наверное. Кроме Макса здесь не было никого. Шальная мысль заискрилась. А что, если открыта? Да и на вид дохлая. Макс остановился и сосредоточился. Нет, судьба, как истинная стерва, любит кидать такие вот заманухи. Ты уже и так близок к цели. Есть план. Все, что от тебя требуется, выждать. Однако нередко люди наступают в капкан. п р о м е т ч и в ы е поступки говорят о таком. Макс отвернулся от манящего выхода, подошел к кабинету и постучался. «Войдите», — донеслось с той стороны. Кабинеты главных, как правило, являют собой я с порталы в иные миры. Такие, где для служащих стараются создавать хорошие условия. Меняют устаревшую мебель, надоевший цвет стен, вешают над окном кондиционер. Войдя, Макс рассчитывал увидеть нечто напоминающее «офис», к б и н е т о м язык не поворачивался назвать. Нанремова. Полумрак, всякие грамоты на стенах. Здесь интерьер соответствовал заведению. Квадратное помещение с высоким потолком. Метра два вверх стены выкрашены бежевой краской. Выше – побелка. В одном углу – классическая стенка, как стояли, да и наверняка стоят в квартирах. Только вместо сервизов и книг в ней попугаями пестрели современные г р о з б у х и и папки. В противоположной стороне видавшие виды тумбочка, выкрашенная белой эмалевой краской. Судя по полоскам от кисти, процедура проводилась не один раз. На ней также ютились предметы из современности. Потерявший блеск электрочайник, коробок с чайными пакетиками, кружка с надписью «The Boss». Ближе к единственному окну восседал заведующий больницей. Советский письменный стол из ДСП с потускневшим лаком. На нем папки, стопки листов. Современная дешевая подставка с ворохом ручек и квадратик бумаги для записок, к о т о р ы е еще отрывают и клеят, куда попало. Сам же вершитель судеб был немолод. Круглое лицо с немного отвисшими щеками, очки, зачесанные назад редкие волосы. Одет в халат поверх классической рубашки. Не поймешь, то ли инженер зашел, то ли врач. Склонился над развернутой на столе газетой. «Денисенко». Он устало поднял на Макса взгляд и закрыл сводку новостей. «Присаживайтесь». Лениво махнул на потертый стул. «Итак, их глаза были уже на одном уровне. Как вы себя чувствуете?» эм, «Нормально, в определенной мере». «Вот-вот, о мере нам и надо побеседовать. Вы осознаете свое положение?» «Я в данный момент являюсь пациентом вашего заведения». Доктор нахмурился. я «Мы предпочитаем называть тех, кто здесь находится, больными. Задача нашего заведения – их вылечить, избавить от проблем. У вас есть проблемы?» Макс был осторожен, памятуя о докладе Нанрымова. «Все против него, и чем больше он будет брыкаться, в о п и а н е д о р а з у м е н и й тем г л у б же себя закопает». «Ну, вам, наверное, виднее», – осторожно ответил Макс. «Это, конечно, замечательно. Ваш настрой не может не радовать». Врач достал о д н о й из ручек, постучал легонько по столу. «Скажите, вам что-нибудь снится?» Словно дирижер он замахал рукой. «Моменты из жизни, события, реальные или нет?» «Вопрос с подвохом». «Не особо». Макс даже нахмурился, якобы припоминая. Жаловаться на глушащие сознание инъекции не стал. «Сплю спокойно, в туалет, стыдно сказать, часто не бегаю. Это, конечно, замечательно». Повторил заведующий и посмотрел налево. На окне стоял цветок, аспарагус. Единственное живое среди этой гнетущей больничной лаконичности. Посмотрев в окно несколько секунд, доктор снова вернулся к пациенту. «А вы знаете, как работает мозг?» «У кого как?» — с о с т р и л Макс, сам поддивившись своей дерзости и приподнятому настроению. «Ну, то есть в общих чертах. Нервы, нейроны». «Да-да, нечто в этом роде». Он продолжил отстукивать какой-то ритм. Это немного раздражало Макса, заставляя фокусировать взгляд на ручки. Мозг получает сигнал, обрабатывает и дает у к а з а н и е Понимаете? Дает у к а з а н и е Макс немного помолчал, ожидая пояснений, и осторожно спросил. Так же и должно быть? Разумеется. Я говорю о том, что вы называете осознанным выбором, когда думаете, что вы приняли решение выполнить какое-то действие. Он снова замолчал. Макс пока не посчитал нужным встревать. В вашем, как и моем мозгу, есть доминанты. Это как бы набор ваших жизненных правил. Жизненный опыт, понятия, воспитание – это, конечно, замечательно. Есть еще куча вспомогательных установок, рефлексов. Помните школьную биологию? Условные, безусловные. Вроде как моргание. Или заходя в темное, но знакомое помещение, тут же тянетесь включателю. Вы же не вспоминаете, как это делать? Макс мог только согласно кивнуть. Непроизвольно. Вот есть у вас установка. Я делаю все правильно. Или давайте конкретизируем д о наглядности. Встречали наверняка людей, которые делают что-то, ну, совсем глупое. Например, излишне строги с детьми. Или какой-то мастер по-своему создает конструкцию. Вы понимаете объективно. Это неправильно. Скажете об этом автору. Будет конфликт. «Потому что для него это неприемлемо». «Ну, взгляды на жизнь у всех разные, доктор, не такая уж...» «Я не о взглядах», — перебил его заведующий. «Я о поведении и действиях. Попробуйте нарушить какую-то из своих установок. Например, не подать руки. Заорать ни с того ни с сего на близкого человека. Уже представили, как это будет трудно? Поверьте, весьма и весьма трудно. Ваша же программа вам противится». Вы должны вести себя по заложенным убеждениям, которые для вас являются абсолютно нормальными. «Как робот?» – недоверчиво спросил Макс. «Частично да. Вот сейчас я вам об этом рассказываю, и вы не верите, не принимаете. Это вполне естественно. Ваша установка куда мощнее моей. Она подаст вам тысячу признаков того, что правы именно вы. Но значит ли это, что все действительно нормально? И как же определить?» «Вам никак. Поэтому и существует помощь, лечение. Разве человека можно перепрограммировать?» Макса начало пробирать волнение. «Чем больше говорил доктор, тем сильнее хотелось спорить. Можно. Иногда даже без сторонней помощи. Процесс невероятно сложный. Куда там накачивание мышц?» Многие люди для этого меняют свое окружение, круг знакомств. Да все меняют. Иногда даже пол. Уезжают в монастыри, леса, горы. где постепенно, шаг за шагом или символ за символом, переписывают свои установки. «Ну, буддийские монахи – это ладно», – пожал плечами Макс. «Но медицина как действует? Я слышал про гипноз и все такое». «Это, конечно, замечательно, что слышали». Доктор вздохнул. «Всякие методы есть, поверьте. Мы же больница, не тюрьма. Разве вы убегаете от хирурга, когда видите скальпель?» «Нет, когда прижмет, вы бегом бежите к врачу». Даете тому полный карт-бланш, лишь бы он унял боль. Вот и нам, не противьтесь. А вы считаете, что мои доминанты неправильные?» Мужчина перестал выстукивать ритм. «А сами вы абсолютно уверены в их правильности? Или хотя бы в их реальности?» Ответить Макс не смог. Доктор вытащил из-под крышки стола папку и не спеша развязал веревки. Пошуршал листами. «Вот вы нападали на человека, но ну, это ладно, свойственно многим людям, и лечить такое надо не в больницах. Но есть случаи поинтереснее. Бегали в магазине, кричали, пугали покупателей. Аналогичное поведение в парке отдыха. Шарахались от несуществующих опасностей. Откуда он это знает? На Макса что, донесли прохожие? Глупый вопрос. Он не врач, а тот или то, что действительно запрятало его в психушку». Прекрасно знает созданные собой же события. У всех у нас бывают трудные дни, доктор. Может, я выпил лишнего? Хорошая версия. Но если бы постоянно злоупотребляли, то анализы всё бы и рассказали. Белая горячка не редкость, но вам до неё ещё далеко. Вы хотите узнать п р и ч и н у этих явлений? Макса почему-то дёрнула к наглости. Я хочу вас от них избавить. И от причин, и от явлений. И также хочу, обязан. избавить от них общество. «Я готов все рассказать. Давайте поговорим о моих проблемах. Я же не против. Так же это вылечивается. Убедитесь, что я могу быть безопасным членом общества. Таких гарантий не даст никто. Мне нужна уверенность, что наша терапия как-то на вас подействовала. Слова, к сожалению, не самый достоверный источник. И как же вы удостоверяетесь в попадании ваших методов в мою психику?» Доктор снова нахмурился. «Поговорим об этом в следующий раз, хорошо?» Он снял колпачок с ручки и что-то написал на бумажном квадратике. «Вот, отдадите это санитару. Любому». «Подождите. У Макса зародилось нехорошее предчувствие. Он протянул руку к записке, даже не глядя на нее. «Я ведь не против лечения, все понимаю. Если что не так, я готов». «Это, конечно, замечательно, что понимаете». Мягко, но уверенно перебил доктор. «Значит, все будет только лучше». Он не мигая смотрел на Максима, говоря, «Свободен, уходи». Тот постоял, решая, что стоит произнести, но так ничего и не сказав, зашагал к выходу. В коридоре уже материализовался санитар. Черт, Макс хотел взглянуть на записку. Покосившись на хмурое небритое лицо, он быстро развернул в пальцах бумажку. В ту же секунду страж местного порядка двинулся к нему, дабы забрать указания. Видимо, процедура была не нова. Зачем злить или тревожить пациента? Вот вам тут записочка. Врачебные всякие штучки, знаете ли. Просто отдайте ее другим. Просто последуйте за ними на очередные процедуры. Это маг затревожился. Но многие могли не придать значения. И не надо тогда никого скручивать, тащить. Слово сильнее кулака. До момента выхватывания направления он успел увидеть лишь один «Э» — «Р». Что еще за код? «Важная деталь всего этого квеста?» Поразмышлять особо не дали. Аккуратно придерживая за поясницу, будто кавалер подвыпившую даму, санитар повел его к другой двери. Не той, что вела в отделение. Лестница с выщербленным цементом и тусклой лампочкой без плафона. «В подвал, что ли, ведут?» «Подвалы, как подсказывал Максу опыт, обычно ничего хорошего не предвещают. Хотя какой опыт? Киношные страшилки, книжные сюжеты». «Вот она, неправильная доминанта», — вдруг подумалось Максу. Он сам-то от подвалов ничего плохого не видел, если не считать вонь от нередко рвавшейся в 9 0 е канализации. А так даже наоборот. В гараже у отца в яме интереснейшие полки с игрушками, деталями от машин, журналами. В деревне, появлявшейся в жизни на длинных каникулах, погреб с банками. Макс чувствовал себя там искателем сокровищ. «Ну вот же, записали программу, и всё тут». Он мысленно усмехнулся. «Ничего, упрямая установка, мы тебя переустановим. Врешь, не возьмешь». Но все оказалось не так просто. Внизу темнела металлом дверь. Противно скрипнув, она впустила Макса и буквально тут же г у л к о захлопнулась. В спину настойчиво тыкал кулак санитара. Помещение было выложено плиткой, на манер операционной. Любой человек, видя все эти столы, лампы, тележки с блестящими инструментами, внутренне содрогается. В фильмах нередко любят выделить такое крупными планами. Вот и Максим почувствовал шевеление волосков на коже. Сердце застучало громко. Казалось, его пульсацию видно через больничную робу. С потолка свисали лампы в металлических плафонах, чем-то похожие на освещающие бильярдные столы. Но то, на что падали их лучи, Не вызывало и капли того уюта, как обитое сукном поле. Операционная поверхность, разделочная доска, где спасают жизни. Но все мы знаем, кто кроется в деталях. В нижнем краю, затем чуть выше по бокам, сквозь поверхность были продеты ремни. Такие кожаные, коричневого цвета, со светлыми прожилками, что указывало на их активное использование, попытки разорвать. Около головной части стояла тумба с огромными регуляторами на чёрной бакелитовой панели. Сзади выползали жёлто-белые провода. э д а к и интерьер из научной фантастики 30-х годов. Когда-то это может казалось высокими достижениями хай-тек, как сказали бы сегодня. Но именно в наши дни всё фантастическое кругло, стерильно, с сенсорными дисплеями. А то, что грубое, металлокожанное, аналоговое, ассоциируется... со страхом, с запрещенными экспериментами, с болью. «Подождите», — захрипел Макс, у которого мгновенно пересохло во рту. «Может, тут ошибка? Мне же по вечерам уколы колют, и доктор сказал...» «Ну вот, что доктор сказал, то и делаем», — выплыл откуда-то женский голос. Из затененного угла вышла сухопарая женщина, лет п я т и губы сжаты, нос сдернут, в глазах лёд. В руках сжимала чёрную папку. Открыла её, что-то полистала. Санитар, приведший Макса, отдал ей жёлтую записку. Женщина покивала и убрала её в эту же папку. В спину грубо пихнули. Но Макс засопротивлялся. «А это что такое? Разве не нужно каких-то заключений для таких процедур?» Напор усилился. В спину уже активно пихали сильные руки. Откуда-то возник ещё один помощник. Вроде бы сутулый, невысокий мужичонка, но с гидравлической хваткой. Вдвоем они поволокли больного к столу. «Да что хоть будет!» – закричал Макс. «Я же хорошо себя вел!» «Черт, была же тактика не изображать из себя здорового, прикинуться овечкой!» «А тут на тебе!» В сознании зажглась лампочка опасность, и все тут. Как-то Маза в о т д е л е н и е м говорил, доминанта? Прав был подлец. Сопротивляться оказалось очень сложно. Макс больно врезался животом в стол. Тут же один из санитаров схватил его за ноги, забросив их на поверхность. Максим пробовал брыкаться, но опытный в деле захватов санитар лёг всем телом на одну ногу спиной к пациенту, чтобы не л е г н у л в лицо. Зафиксировал. Точно так же со второй. Руки уже не были для них проблемой. Под голову сунули жёсткую подушку. Через лоб протянули прохладный ремешок, пристегнув и эту часть тела. Взору лежащего открывался невзрачный вид на потолок. Светильник с жёлтой, не слепящей глаз лампой. Подвальное солнце. Периферийным зрением он пытался разглядеть происходящее. Врачи этого жуткого подвала были немногословны. Никто не перекидывался шуточками. Это было так же жутко, как и ремни на столе. Эх, всё познаётся в сравнении. о г р о м н о е света с её лекарствами, тупые шутки санитаров, да и сама палата – Вспомнилось, как тихое, уютное, безопасное место. К правому виску приложили что-то холодное. Затем, судя по ощущениям, приклеили это пластырем или скотчем. Аналогично с другой стороны. Какие-то присоски на лоб. Макс тратил все свои силы на успокоение дыхания, но не справлялся. Ощущал обильное потоотделение. Старался запретить себе наблюдение. Просто уставиться в потолок. А еще лучше закрыть глаза. Нет. Тогда темнота еще страшнее. Вот снова эта злая женщина. Не может быть такая молчунья с таким взглядом не злой. Осмотрела его, не проронив ни слова. Куда-то наклонилась, зашуршала. Вновь возникло, что-то протягивая. Резиновый брусок. Макс непонимающе хлопал глазами. Мучительница предложила эту резинку Максу, словно лакомство. Он понял. Это надо взять в зубы и сжать. Говорят... Так легче переносить боль, чем орать. Вот уже где начался бой в мозгу. Одна сторона кричала. Плюйся, дерись до последнего, ищи, ищи варианты. Закричи в конце концов. Вторая же увещевала. Это лучше, чем ничего. Надо потерпеть, иначе дальше не продвинуться. Макс с т а л на эту сторону и медленно открыл рот. Вкус резины заполнил ротовую полость. с д о н а т у т же, как и в кресле стоматолога, начала набираться за губы. Неудобно, но он смог сглотнуть. Щелкнуло. Громко, как выстрел. Возник гул, словно возле электрического трансформатора. Максу показалось, будто сквозь электроды пустили холод. Заскрежетал тумблер, и Максим явно представил, как рука крутит такую большую, круглую ручку, выставляя силу тока или напряжение. Голову пронзила боль, похожая на приступ давления. Макс был ещё не так стар, чтобы от такого страдать. Но бывало, после сильной нагрузки или переутомления, пульсирующее кольцо сжималось вокруг головы и отпускало. Зубы уже врезались в резину, бывшую сейчас единственной, старавшейся помочь Максу хоть немного облегчить его страдания. По щеке стекала слюна. Кто-то, кажется, даже вытирал её с лица. От этих прыжков из боли в блаженство и назад взор пошел пятнами. Светильник поплыл по потолку. Маленький мир стал мутным. Может быть слезы. Некоторое время оставалась пульсирующая болью темнота. Но все когда-то проходит.